Глава десятая. Шейн. Шейн прислонилась к стене под навесом небольшой аптекарской лавки, раздраженно подергивая капюшон одолженного у Нинроа плаща. Фи разбудила ее за несколько часов до рассвета, чтобы выехать из приюта Ворона под покровом темноты. Шейн была уверена, что их не заметили, ведь даже птицы в это время спали. Проведя весь день верхом, они, наконец, остановились в Вистбруке чтобы пополнить припасы. Это было последнее торговое поселение. Затем они собирались направиться в горные пики, а оттуда взять курс на герцогство Беллисия. Фи, как обычно, немногословно сообщила, что они получат пропуска в Беллисии и больше ничего. А еще она наотрез отказалась арендовать комнаты с мягкими кроватями в местной гостинице. Похоже, эта роскошь оставалась для тех, за чьи головы не назначена награда. Шейн велели держаться незаметно и не вляпываться в неприятности. То есть, по сути, слоняться у лавок, задыхаясь под тяжелым плащом, пока Фи рядилась с торгашами. Меньшее, что Нинроа стоило сделать для своей напарницы, это поторопиться. Шейн сквозь пыльное окно заглянула в лавку аптекаря, где скрылась Фи. Полки внутри были уставлены снадобьями в сотнях ярких стеклянных бутылочек, сверкавших на солнце. Набрав предметы первой необходимости, Фи решила задержаться, чтобы раздобыть информацию. Твайла, аптекарша, приятельствовала с письмовником. Предполагалось, что Фи разведает о деятельности местных охотников на ведьм, но больше смахивала на то, что Нинроа и аптекарша увлеклись дискуссией о сравнительной гербологии. Глаза Фи зажглись, когда смуглая хозяйка аптеки с готовностью указала на свисающие с потолка сушеные травы. Шейн рассматривала седую прядь в густых русых волосах Твайлы и гадала, не ведьма ли она. В Дарфелле ведьмы старались слиться с толпой, поэтому определить сложно. На островах Несокрушимых магии владели деревенские знахарки и мудрецы из зеленых святилищ. Самыми могущественными были пожилые мужчины и женщины, с вытатуированными на телах созвездиями и изображением всех восьми островов Архипелага. Наставники, целители и странники они рассказывали о зове древних лесов, всегда знали, где найти источник пресной воды и какое зловонное варево снимет жару ребенка. Даже надменный отец Шейн уступал силе мудрецов. Письмовник напоминал Шейн знахарку из родной деревни. Возможно, поэтому Когда они впервые повстречались, ее так тянуло ему довериться. «Еще пять минут», — решила она. «А потом плевать, разыскивают меня или нет. Я захожу». За аптекой улицы становились шире и превращались в рынок под открытым небом, где звенели голоса торговцев, а с крыши раздавались крики петухов. Большинство покупателей обходили шейн стороной. Уж слишком она казалась подозрительной, прячась в тени — И надев капюшон в прекрасный солнечный денёк. Однако в этих местах карманники встречались часто, так что скорее всего наемница вписывалась в картину. Следующему прохожему, кто окинул ее настороженным взглядом, Шейн выдала самую злобную ухмылку. Юноша побледнел и поспешил прочь, крепко сжимая в руках сумку, набитую сочным фиолетовым инжиром. Шейн подавила смешок. И тут возле одной из рыночных лавок поднялся переполох. «Ворюга!» — пробился сквозь гвалт возмущенный мужской голос, а следом раздался женский виск. Быстро столпился народ, и Шейн никак не могла рассмотреть, что там происходит. Люди останавливались поглазеть на зрелище возле ювелирной лавки. «Отпустите!» — требовательно воскликнул женский голос. Шейн бросила взгляд на аптеку и выдаст ей за это на орехи, но...» Она отошла от стены и принялась пробивать себе путь локтями сквозь толпу, чтобы разглядеть происходящее получше. Но вдруг замерла при виде знакомой фигуры. «Рэд!» — вырвалась у нее. Рэд обернулась и удивленно распахнула глаза, встретившись взглядом с Шейн. Высокий мускулистый крепыш, судя по виду наемный охранник, схватил Рэд за руку. Разодетый торговец за прилавком выкрикивал обвинение. Туника и корсаж на Red были прежние, те же, что и в лесу, но теперь у ее щиколоток так развивалась изящная малиновая юбка. Волосы уложены вокруг лица локонами, и в них сверкали самоцветы. В свободной руке она сжимала зонтик от солнца, и, судя по ее выражению лица, готовилась в любой миг воспользоваться им как оружием. Руки уберись, скотина! Рэд попыталась высвободиться, но крепыш вывернул ей запястье, и она зашипела от боли. Что ж, Шейн достаточно насмотрелась. «Эй, а ну отпусти ее!» рявкнула она, шагнув вперед с тем же злобным видом, который недавно испробовала. Охранник ничуть не испугался, но торговец выглядел ошеломленным. «Тебя это не касается!» — возмутился он. «Девчонка украла с моего прилавка очень дорогое кольцо!» «Обыщи ее», — приказал торговец-охраннику. Тот уставился на Ред, оглядев ее с ног до головы. Шейн внутри будто закаменела. Ей вдруг стало совершенно плевать, пусть та украла хоть десяток колец. Ухмыляющаяся громила, который лапает Ред под предлогом обыска, этого нельзя допустить. «Тронешь ее, и я переломаю тебе пальцы», — предупредила Шейн. Рэд со вздохом отвращения выдернула руку. Взгляд, который она через плечо бросила на свою спасительницу, был одновременно благодарным и расчетливым. С вызывающим видом она повернулась к ювелиру. «Вели своему вышибали держать грязные руки при себе, и я позволю ей, — она кивнула на Шейн, — меня обыскать». «Что? — пробормотала удивленная наемница. «Неужели откажешься?» Рэд приподняла бровь. Шейн порадовалась, что вопрос не требует ответа. «Ладно, выверни ее карманы, но только у меня на глазах», раздраженно согласился торговец. Громила отступил, пытаясь разглядеть лицо Шейн под капюшоном. Оставалось надеяться, что он не из тех, кто читает объявления охотников на ведьм. Рэд положила зонтик и подняла руки, игриво улыбаясь подошедшей наемнице. «Уверена, что это хорошая идея», — тихо спросила Шейн. В последний раз, когда они виделись, Ред пыталась что-то украсть. «Давай же, не заставляй народ ждать», — поддразнила плутовка. Толпа напирала, всем хотелось увидеть, как это будет происходить. Шейн смерила зевак неодобрительным взглядом, провела руками по бокам Ред, похлопала по складкам на юбке, стараясь не думать о том, что именно трогает. В животе зародился трепет. Она подавила это ощущение, сунула руки в карманы Ред и вывернула их. Первый карман оказался пуст. Во втором лежал бархатный мешочек и украшенная рубинами заколка такая же, как в волосах Ред. В мешочке было полно монет. Выходит, с ролью воровки Рэд справляется прекрасно. Но никакого кольца. Шейн вернула плутовке ее добро под недовольное ворчание торговца. «У нее ничего нет». «Ты уверена, может, заглянешь в корсет?» предложила Ретт, взмахнув длинными ресницами. «Я ведь могла там что-нибудь спрятать». У Шейн скрутила живот. «Неизвестно, ведьма Ретт или нет, но чувство юмора у нее странное». «Не знаю, где ты спрятала кольцо, но оно у тебя, это точно!» выкрикнул ювелир, колотя по столу. «Хватайте ее!» Громила рванул кред и поймал ее. Шейн втиснулась между ними, взяла его за локоть, извернулась и бросила здоровяка через плечо. Тот ударился о прилавок ювелира, в пыль посыпались сверкающие браслеты и ожерелья из бусин. С головы Шейн упал капюшон, и все увидели ее лицо. «Глядите, это наемница Шейн с листовок охотников!» прокричал кто-то. Шейн обернулась и попыталась понять, кто ее узнал, но увидела лишь море незнакомых лиц. «Похоже, это знак», — прошептала Рэд. «Бежим!» Она стиснула руку Шейн, и они вдруг помчались через рынок, а позади воцарился хаос. Торговец разразился воплями, веля своим людям хватать беглянок. Кое-кто из толпы попытался обогнать их слева и справа, Они неслись по следующему ряду, перепрыгивая через бочки и тики. Ред дерзко глянула на Шейн и круто свернула в глухой закоулок, оставив разъяренных преследователей глотать пыль. Сердце наемницы лихорадочно колотилось, и не только от погони. Она не могла оторвать взгляда от бурного восторга, что отражался на лице Ред. Глаза ее сверкали так, будто она наслаждалась каждой секундой. Плутовка явно была из тех девчонок, от которых бабушка посоветовала бы держаться подальше, и Шейн этим советом с наслаждением бы пренебрегла. «Сюда!» — бросила Ред, втаскивая наемницу в узкий проем между двумя каменными домами. Там едва хватало места на одного, не говоря уж о двоих. Так что Шейн оказалась тесно прижата к Рэд, чья упругая грудь вздымалась и опадала. Из прически выбился локон, и упал на лицо в форме сердца. «Оторвались!» прошептала Ред, когда крики преследователей стали затихать вдали. Она приподняла голову, чтобы посмотреть на Шейн, и та затаила дыхание, уставясь на покрасневшие щеки Ред, приоткрытые губы и темные загадочные глаза, что смотрели прямо на нее. Они стояли почти нос к носу. Шейн не понимала, чье сердце так сильно бьется, ее «Или Ред?» От близости закружилась голова. «Спасибо», — с трудом выдавила северянка, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Ред засмеялась, и ее дыхание коснулось лица Шейн. «У меня большой опыт, побегов от разъяренной толпы». Шейн сосредоточилась и прислушалась. На улице за поворотом уже воцарилась тишина. «Кажется, мы в безопасности», «Может, стоит еще подождать», — прошептала Ред, обдавая дыханием шею сообщницы, но сама уже протискивалась на свободу, отряхивая с юбки и паутину. Зонтик Ред забросила на плечо. «Идем, я покажу тебе тайный выход из города. Вдруг эти люди будут тебя искать?» «Большинство из них искали тебя», — заметила Шейн, но натянула капюшон. Она встала рядом с Ред, с любопытством ее разглядывая, пока они прижимались к стене дома. «Выходит, я только что помогла тебе стащить у кого-то кольцо? Хочешь снова меня обыскать и убедиться в этом?» — поинтересовалась Ред, смерившей наглым взглядом. «Подумай, стоит ли переживать за него. Просто считай, что кольцо могло быть магической реликвией. Торговцу будет спокойнее без него». «Значит, забравший его охотник за реликвиями?» Не отставала Шейн, придерживая бельевую веревку, чтобы Ред могла под ней проскользнуть. Наемница всегда сторонилась безрассудных типов, которые гоняются за магическими артефактами. Невозможно выяснить, какие чары могут быть на них наложены, пока не возьмешь вещь в руки. Но Ред, похоже, точно знала, что делает. Та прижала палец к напомаженным губам. «Наверное, можно сказать...» что я ищу и добываю труднодоступные предметы. Подозрительно звучит. Слишком похоже на вора. Так и есть, верно?» — невинно заморгала Ред. С такого близкого расстояния глаза у нее казались большими, оленями, хотя таких хитрых оленей Шейн встречать еще не доводилось. Они почти добрались до окраины города. Наемница как раз протянула руку помочь Ретт перебраться через груду сломанных ящиков, когда вдруг из-под них выскочил комок коричневой шерсти. Зверек зарычал. Вспыхнули желтые глаза, лохматый пес оскалился и прижал уши. Осторожно! вскрикнула Шейн. Ретт и глазом не моргнула. Швырнув зонтик в пыль, она опустилась на колени и протянула руки к созданию, покрытому тусклой коричневой шерстью, одному из диких псов, которые шныряли по горным поселениям в поисках объедков. Над лохматым ухом серебрился длинный шрам. «Если тварь такая же злобная, какой выглядела, Ред лишится пальца!» «Ред!» — нетерпеливо прошептала Шейн. «Тссс, ты его испугаешь!» — тихо и успокаивающе отозвалась Ред. Пес снова зарычал. Шерсть у него на загревке встала дыбом. Он не отрывал взгляда от непрошенных гостей. «Ты же не обидишь меня, правда, красавчик?» прошептала Ред так тихо, что Шейн едва расслышала, а потом начала напевать. Приятный навязчивый мотив, похожий на грустную колыбельную. Мелодия задела какие-то струны глубоко в душе Шейн, пробудив воспоминания, которые она считала надежно похороненными. Пёс медленно моргнул и сел. Яростный рык превратился в жалобный скулёж. Собачий нос ткнулся в раскрытую ладонь Ред. Губы красотки изогнулись в улыбке. Перестав напевать, она сложила руки лодочкой и начала почесывать снизу морду пса, а тот забил по земле хвостом. Шейн заворожённо смотрела на это зрелище. «Как ты это сделала?» — спросила она, спускаясь с ящиков. «Я умею обращаться с животными. Они нравятся мне куда больше людей», — пожала плечами Ред. «Мне следует обидеться». Ред бросила взгляд через плечо. «Ну, если тебя это утешит, такой дикой зверушки, как ты, я никогда не встречала». «Эй!» — сердито воскликнула Шейн. «Это комплимент», — заверила ее Ред и снова повернулась к псу, распутывая колтуны в его шерсти. «Я понимаю животных. Даже если они опасны, даже если кажутся злобными, у них всегда есть на то причины. А вот люди бывают жестоки без всякого смысла». Шейн задумалась о том, что она увидела бы в глазах Ред, «Не смотри та в сторону». «Не то, что ты», — проворковала она, обращаясь к лохматому псу. «Ты милашка». Тот, похоже, согласился с ее утверждением, потому что подпрыгнул и постарался лизнуть ей лицо. Ред шлепнулась на задницу и засмеялась. Смех ее был таким теплым и беззащитным, что на миг Шейн взглянула на нее другими глазами, будто повстречала впервые. Из прически Ред выпала одна из заколок и ударилась о землю. Шейн подобрала ее, неохотно полезла в карман, развернула платок, где лежал последний кусок вяленого мяса. Хорошего вяленого мяса! Такого не найти в вегетарианских запасах письмовника. Слишком хорошего для бродячей псины, но... «Держи, малыш!» — окликнула его Шейн и бросила лакомство в траву. Пес тут же отскочил от Рэда и вцепился в мясо, бешено виляя хвостом. «Размазня!» — припечатала Рэд, но сама все же улыбалась. Пес навострил уши, а в следующий миг сорвался с места и помчался прочь. Ред встала и подняла зонтик. Шейн сглотнула комок в горле. «Какая она красавица! Даже с растрепанными волосами и в грязной юбке! Что за несправедливость!» Они улизнули из города в лес. Шейн пошла первой, стараясь посматривать, не идет ли кто следом. Но вместо этого то и дело косилась на свою спутницу. Северянку всегда влекло к красивым девушкам, а Ред была угрожающе красива. Накрылась в плутовке что-то еще, какая-то загадка, от отчего наемнице хотелось узнать о ней все. Когда они добрались до поляны, где Шейн и Фи оставили лошадей, Нинроа уже поджидала там с набитыми до отказа вьюками и недовольным лицом. «А вот и ты! Мы же договорились, что ты не высовываешься! Пяти минут не могла подождать и не вляпаться в неприятности!» Увидев Фред, она осеклась. «Забудем о том, что ты проторчала в лавке куда больше пяти минут. Это Рэд, девушка, о которой я рассказывала. Рэд, это бесцеремонная особа, моя напарница, Фи». «Боюсь, что из-за меня Шейн вляпалась в неприятности», — сказала Рэд. «На рынке она поспешила мне на помощь, и все пошло кувырком». Фи бросила на напарницу взгляд, который говорил, что детали этого происшествия она выяснит позже. «Очень похоже на Шейн». «Мы же вышли сухими из воды», — возмутилась та. Затем откашлялась и достала заколку. «Это твое, Ред». «Замечательно!» — Ред отложила зонтик, скользнула пальцами по ладони Шейн, забирая заколку. Игриво посмотрела на нее, и это не было случайностью. Фи чуть не просверлила дыру взглядом в голове своей напарницы, но та даже не заметила. Завороженно следя, как Ред легко перехватила волосы и заколола их на затылке. Когда девушка наклонилась поднять свой зонтик, Шейн увидела что-то выглядывающее из воротника блузки-плутовки, росчерк черных чернил на коже. «Татуировка?» Шейн рассмотрела только хитрый изгиб и нечто острое, будто клык. Покосившись на Фи, она убедилась, что напарница хмуро сверлит глазами то же место. Рэд обернулась и посмотрела на кладоискательниц. «Что ж, мне пора. Нужно кое о чем позаботиться». Она раскрыла зонтик. Оттуда ей на ладонь выпало маленькое серебряное колечко. Шейн потрясенно вытаращилась на нее. «Кольцо у тебя!» «Я и не говорила, что у меня его нет», — напомнила Рэд. «Может, еще увидимся?» С этими словами, небрежно подбросив добычу на ладони, Она удалилась. Фи скрестила руки на груди и пристально воззрилась на Шейн. «Так вот, какие девушки в твоем вкусе!» «Это какие?» — рассеянно спросила та. «Опасные?» Шейн недоуменно моргнула, в основном потому, что вспомнила, как Ред сказала ей то же самое. Скорчив гримасу, наемница стукнула Фи по плечу и заявила «Все, кроме тебя, в моем вкусе!» Филоре покачала головой, свистнула лошадей и вручила Шейн поклажу. «Пошевеливайся, у Твайлы есть домик на окраине города. Она сказала, что мы можем переночевать у нее на чердаке». Ну, конечно, продуваемый всеми ветрами чердак — то же самое, что уютная гостиница», — пробормотала Шейн, но не удержалась и еще раз обернулась, выискивая в деревьях проблеск алого.